2862 год от Великого Исхода, утро двадцать восьмого дня, месяца зеркала. Арция Фэйвэя. но «Ну и напугала же ты всех нас!» Агриппина выглядела уставшей и осунувшейся, и Солу кольнула совесть, первое человеческое чувство после пережитого кошмара. «Простите, Бланксимма. С какой-то радостью я стала для тебя Бланксимма. Хотя я тоже хороша, послала за тобой этого, прости, святая циала, петуха шпорного». Но мне и в голову не пришло, что он до такого докатится. Ну ничего, посидит в эскоте, подумает о том, с кем можно, а с кем и нет. Хорошо, Тагере, человек чести и с женой не разлей вода, а получи такое письмо кто другой, тебе бы проходу не было. «Я вам нужна?» сола старательно улыбнулась. Ей хотелось то ли забыть в голос, то ли хлопнуть дверью, а она должна была показывать, как она рада вернуться в обитель. «Конечно нужна!» Иначе я бы тебя не вернула. За Виргинией нужен присмотр, а я к ней чужого допустить не могу. Но ты зря, — недоверилась Тагере, — он место себе не находит, во всем себя винит. Винит? В чем матушка? Неужели Шарль во всем признался? Да нет, быть такого не может. Но разумеется в том, что не сумел тебя догнать и приставить к тебе надежную охрану. Мне и раньше было жаль, что он не король, а теперь и подавно. Почему? — жалко улыбнулась Соло. Да потому что настоящие короли даже в горе помнят о своих подданных, а красавец Тегре доказал, что не станет упиваться личным несчастьем и забывать о долге перед другими. Несчастье? Матушка, что случилось? Ах да, герцог писал, что ты пропала в ночь с одиннадцатого на двенадцатое зеркало. Выбрала время, нечего сказать. Что случилось? У герцогини начались роды. Думали, что умрут оба, и мать, и ребенок. Что с тобой? «Ничего, матушка, я слушаю. Надеюсь, герцогиня жива?» слушает она. «Оба живы. Я бы сказала, что это чудо, но вряд ли Тагаре будут за него благодарить Творца. Ребенок родился горбатым. Медикус говорит, что он никак не мог выжить, но выжил. Видимо, кровь сказалась. Тагаре так просто не умирают. Да что с тобой такое? Ничего, просто, просто я три дня не ела, у меня украли кошелек». «А я с тобой о чужих делах болтаю», — Агрепина суетливо затрясла в колокольчик, и незамедлительно появившаяся послушница получила подробнейшее наставление, как и какое питье приготовить и какие кушания годятся для человека, три дня маковой рощинки во рту не имевшего. Соло слушала и не слышала. «Так вот, почему Шарль не пришел. Он действительно не мог прийти. Когда жена рожает, муж должен быть в соседней комнате. Таков обычай». Какая же она дура, как она посмела усомниться в его любви. Она должна была понять, что-то случилось, а не упиваться собственным горем. А если бы он упал в темноте с коня и сломал себе ногу? И никто не знал бы, где он и что с ним. А теперь она собственными руками все разрушила, убила их ребенка и подарила жизнь маленькому Горбуну, сыну Эстеллы, которому вряд ли жизнь будет в радость. Агриппинна взволнованно кудахтала, цевала в руки кружку с тягучим остропахнущим пойлом, требовала принести грелки и одеяло. Соло заставляла себя благодарить, а ей хотелось только одного – умереть немедленно. Или хотя бы потерять сознание, потому что жить и помнить, что она сотворила, было выше сил человеческих.